Каждому успешному поколению требуется всё больше времени на то, чтобы окончить школу, достичь финансовой независимости, создать семью и завести детей. С 1970-х годов в Америке проводится крупномасштабное исследование, результаты которого показывают интересную вещь. Среди сегодняшних 25-летних молодых людей по сравнению с их родителями в том же возрасте почти в два раза больше тех, Кто ещё учится и берёт деньги у родственников, а заводит семью в этом возрасте, только половина современных мужчин и женщин. Почему многим молодым людям в 20-с лишним лет нужно так много времени на взросление? Этот вопрос нам хорошо знаком и связан с родительскими тревогами о том, что дети не способны к самостоятельности, и всё чаще превращаются в бумеранги, то есть возвращаются домой. Создаётся впечатление, что традиционный путь нарушен. Всё больше молодых людей, не связанных с романтическими партнёрами или не имеют постоянного жилья, поэтому они не находят ничего лучше, чем вернуться к учёбе. Другие представители молодёжи путешествуют, избегают каких-либо обязательств, яростно соперничают за бесплатные стажировки и гастроли, часто выматывающие или иным способом откладывают вступление во взрослую жизнь. В начале 1970-х годов, когда подросло поколение людей, родившихся в период демографического взрыва, средний возраст вступления в брак составлял 21 год для женщин и 23 для мужчин. В 2009 году он увеличился до 26 для женщин и 28 для мужчин. Почти до 30 лет мозг продолжает созревать, и, видимо, поэтому То, что мы называем зрелым возрастом, наступает позже, чем в прошлые времена. Что это значит? Что с 20 до 30 лет период открытий, когда возможны самые разные варианты. Это время, когда молодые люди получают почти всё формальное образование, когда они встречают будущего супруга, супругу и друзей, с которыми пойдут по взрослой жизни, и когда они начинают свою карьеру. Они также путешествуют и общаются, испытывая то чувство свободы, которое больше никогда не переживут снова. Профессор психологии из Университета Кларка Джеффри Арнетт убеждает общество признать, так называемое начало зрелого возраста представляет собой отдельную стадию жизни. Он считает, что социально-экономические изменения требуют выделить отдельно возраст от 18 до 30 лет. Среди изменений в культуре, которые привели к концепции Арнота о формирующейся взрослой жизни, необходимость более длительного и полного образования, сокращение рабочих мест для начинающих и повышение возраста вступления в брак. Арнот, который сам себя называет Поздним цветком убеждён, что начало зрелого возраста важный период для самопознания. Формирующийся взрослый человек познаёт себя, переживает нестабильность и вообще сосредоточен на себе. Исследования и открытия также характерны для подросткового периода, но в 20 с лишним лет они обретают новый смысл. Ставки повышаются по мере того, как люди подходят к возрасту, в котором возможности уменьшаются, а необходимость брать на себя длительные обязательства увеличиваются. Здесь Арнотт выдвигает весьма спорное предположение о том, что продлённая юность имеет свои преимущества. Если вам кажется, что это развлечение, то вы ошибаетесь. Профессор утверждает, что в постподростковый период Проблемы усугубляются, а стимуляция продолжается. Это, а также сложные действия, которые на самом деле идут во благо, позволяют поддерживать пластичность мозга. Для неё весьма нежелательны повторяющиеся и предсказуемые занятия. Другими словами, отложенное взросление может быть благоприятным для независимого мышления и приобретения новых навыков. Однако больше всего оно усиливает мотивацию и амбиции. С неврологической точки зрения существует интересное объяснение причины, по которой нужно брать академический отпуск год или два перед поступлением в колледж, после его окончания или даже во время учёбы. Люди, которые продлевают подростковую пластичность мозга даже на короткое время, наслаждаются интеллектуальными преимуществами по сравнению со своими более сконцентрированными и занятыми работой с верстниками. Результаты исследований показывают, что у состоявшихся людей дольше длится период образования новых синапсов. Воздействие новизны – И решение проблем, когда префронтальная кора мозга сохраняет пластичность, ведёт к более стабильной и успешной карьере. Не все это отрицают. В соответствии с религией мормонов, молодые мужчины и женщины берут паузу перед колледжем и в течение 2 лет занимаются миссионерской деятельностью. В результате они заканчивают колледж не в 22, а в 24 года. С точки зрения неврологии, они приступают к поиску работы, созданию семьи или продолжению обучения более зрелыми людьми. Один из представителей мормонов, Обри Дастен, занимался своей миссионерской работой в Японии. Он с большим трудом окончил школу, плохо читал, писал и считал, но в Японии, вдали от скептически настроенных учителей и общественности, он расцвёл. Дастин решительно взялся за учёбу, выучил две сотни мормонских текстов на японском языке, потом освоил португальский язык так, что смог обучать японскому иммигрантов из Бразилии. Всего 2 года назад этот молодой человек не мог связать двух слов на родном языке. Вернувшись из миссии, Дастин поступил в военный институт иностранных языков Министерства обороны США. Теперь он офицер и пишет диссертации по инженерным дисциплинам. Дастин так объяснил своё позднее цветение. Навыки, которые я приобрёл, работая с людьми во время японской миссии, сыграли свою роль во всём, чем я занимался с тех пор. Основатель компании Nike, Фил Найт, пишет в своей блестящей книге Продавец обуви, автобиографии больше похожей на исповедь. Что он тоже брал отпуск между окончанием колледжа и началом карьеры. В это время он придумал, как организовать компанию по производству обуви. В университете Орегона Найт занимался бегом, потом 2 года служил в армии, после чего поступил в Стэнфордскую высшую школу бизнеса. Там он защитил магистерскую диссертацию, в которой объяснял, почему Япония 1960-х годов, менее чем через 20 лет после поражения во Второй мировой войне, может стать мощной мировой силой на растущем рынке товаров для спорта. Найт уговорил отца оплатить ему кругосветное путешествие после получения степени MBA в Стэнфорде. Он обещал, что после возвращения осядёт на месте и начнёт карьеру бухгалтера. Однако, попав в Японию, Найт проверил высказанное в диссертации предположение, посетив фабрику спортивной обуви. В конце концов, он начал собственный бизнес, сначала просто импортируя в США японские беговые кроссовки марки Onitsuka Tigers, сегодня известные как Asics. Прошло целых 10 лет, Рэджди Чем Найт выпустил свой собственный бренд Nike. Для него бизнес стал тропой открытий. Он говорил, что если бы занялся этим делом сразу после Стэнфорда, то стал бы бухгалтером в какой-нибудь компании, таким же разочарованным и не состоявшимся, как его отец. На самом деле, у него было два отпуска. 2 года он провёл в армии после окончания колледжа. В итоге ему было 24, когда он поступил в Стэнфордскую высшую школу бизнеса. Второй отпуск, в 26, он провёл, изучая тему своей диссертации в реальности. Те самые японские товары, которые готовились захватить рынок.